Глава 27 Анна стояла наверху, пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звуки давящих щебень колес. «Для Бетти еще рано», — подумала она, и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые ей уши, Алексей Александрович, вот не кстати. Неужели ночевать, подумала она, и ей так показалось ужасно и страшно все, что могло от этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым и сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана,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 михаил васильевич вышел тотчас же на террасу она села подле мужа у тебя не совсем хороший вид сказала она да сказал он нынче доктор был у меня и отнял час времени я чувствую что кто нибудь из друзей моих прислал его так драгоценно мое здоровье нет что же он сказал она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 Во всем разговоре этом не было ничего особенного, но никогда после безмучительной боли стыда Анна не могла вспомнить всей этой короткой сцены. Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если б Алексей Санч позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд,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 «Прощайте», — сказала Анна, и, поцеловав сына, подошла к Алексею Санчу и протянула ему руку. «Ты очень мил, что приехал». Алексей Санч поцеловал ее руку. «Ну так до свидания. Ты заедешь чай пить?» «И прекрасно», — сказала она, и вышла сияющая и веселая. Но как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы